Лежал три часа замертво. Просыпается, будто от крепко сна, Скоро садился на добра коня, Поехал к заставы крепкий И выходил встречу Илья Муромец. Пособил ли ти бог побить богаторя? Соходил добрыня с добра коня, Бьет щелом, поклоняется. Я наехал у батюшка Синя моря, Ездит богатырь по тихим заводам, стреляет гусей лебедей, пернастый хутушек, как закричит во всю голову. От его ли крику богатырского? Тихая заводь всколебалася, С песком вода помутилася, У меня конь на колен пал И упадал я со добра коня, На сыру землю в ковыль траву, Лежал цело три часа замертво, Проснулся, будто от крепко сна, Скоро садился на добра коня И поехал к заставы крепкие. Говорит старый таковы слова, Неким мне заменитесь, а! Заменитесь своей старой буйной головой!» Скоро седлал добра коня, затягивал двенадцать подпружек шелковый их, двенадцать пряжек золота красного, двенадцать шпенечков булатни их. Скоро садился на добра коня, Поехал ко батюшку Синю морю, Только видели старого седучиз А не видели старого поедучись, Только куревка в поле воскурилась, Туман в поле затуманился. И наехал богатаре у Сине моря, Ездит по тихим позаводям, Стреляет гусей, лебедей, пернастых хутушек Закричал во всю голову «Что же ты, сокольничек-охотничек, на нашу заставу не приворачиваешь?» От его ли крику богатырского тихая заводь всколебалась, с песком вода помутилась? Закричал сокольничек-охотничек «Ах Ох ты, старый седатый пес!» Не за мной бы те ездить по чисту полю, Пора бы те в деревне сидеть, свиней пасти. От его ли крику богатырского Тихая заводь всколебалася, С песком вода помутилася, У Ильи конь на коленки пал И бьет коня по крутым бедрам. Ах ты, волчья сыть! Медвежья дрань, не слыхал ты горканье вороньего, Разъехались на копье востры. У них копья в руках погибались, На чиренье копья рассыпались, Разъехались на палицы боевые, У них палицы в руках погибались, По маковкам палицы отломились, Разъехались на сабли востры, У них сабли в руках погибались, А на латы кольчужные. Скоро они соходили добрых коней, Захватились они во ухваточку. Стали они боротися, ломатися, Отмахнула у Ильи ручка правая, Подвернулась ножка левая, Упадал Илья на сырую землю, Садился сокольничек на белой груди, вынимал ножище кинжалище и стал смеяться, ругатеса. — порати старому в монастырь идти, постричься во старцы, вы гумены, а ежели нет бесчетной золотой казны, я тебе дал бы долюби. Разъярилось сердце богатырское, Раскипелось кровь молодецкая, Как ударил он сокольника в черной груди И вышиб его выше лесу стоячего, Ниже облака ходячего. Упадал сокольник на сыру землю, Выбивал головой, как пивной котел, Он скоро ускочил на добра коня и поехал в свою орду к своей матери, ко матушке бабе Латымирке.